301. Столкновение двух эпох. Зейна рассказывает, что ей не раз случалось писать что-то прямо накануне драмы. Она дописала свой роман-комикс «Умереть, уехать, вернуться. Игра ласточек» за несколько дней до войны 2006 года. На этот раз она начала рисовать историю строительства железной дороги в Ливане, события с большим политическим подтекстом всего за месяц до революции. Она добавила, что так происходит столкновение двух эпох. Великие события — это подземные толчки, что сотрясают исторические плиты страны. 302. Ящик Пандоры. А еще во время моей поездки в ноябре 2019 года я часто слышала такие слова «назад пути нет», «Мы открыли ящик Пандоры. Время пришло». Возможно, люди чувствовали это молчание, это невысказанное внутреннее недовольство правительством, не зная, что все стучатся в одну и ту же дверь, которая, не выдержав груза запретов, внезапно распахнулась. 303. Повсеместность. Наблюдая за студенческой демонстрацией американского университета, я увидела двух женщин, сидящих на скамейке в кампусе и погруженных в мобильный телефон. Их глаза были прикованы к трансляции митинга, проходившего в другом месте в тот же момент. Я слышала, что он состоялся перед кампусом Университета Святого Иосифа. Одна из женщин, неотрывно глядя на запись, присланную, наверное, по WhatsApp, скандировала «Тхаура! Тхаура! Революция! Революция!» Присутствие одновременно на нескольких демонстрациях. На самом деле те, кто смотрел в экран посреди улицы, вовсе не были оторваны от реальности. Хоть и казалось, что они погружены в какой-то свой мир, не видя ничего, кроме телефона. Можно устраивать революцию. Я слышала, как это выражение употребляют вместо словосочетания «пойти на демонстрацию» из любого места. 304. Одновременность. Вернувшись из Бейрута, я сама таким же образом следила за революцией на расстоянии. В многочисленных инстаграм-профилях циркулировала информация о датах и местах выступлений и о событиях, которые освещались практически в режиме реального времени. Там же публиковались разные объявления о девочке, потерявшейся на демонстрации, о том, по каким дорогам проехать в Бейрут, не попав под полицейскую проверку, призывы сдавать пожертвования для раненых протестующих, объявления о пропавшем демонстранте, вызов медицинской бригады, инструкция по изготовлению противогаза из бутылок из-под минеральной воды. Тогда я вспомнила, как в самом начале подписалась на группу в Facebook, чтобы следить за иранским студенческим движением, которые мало освещали обычные СМИ. Но в отличие от других стран, где существует цензура, в Ливане поражает одновременное поступление информации с разных сторон. Из Токио или Парижа мы наблюдаем революцию точно так же, как житель Бейрута, не участвующий в демонстрации. 305. Как для всех. Выходя из квартала американского университета, я заметила девочку, просящую милостыню на улице. Обычно в Бейруте, как и в Париже, я даю таким детям сладости. Но в тот день у меня ничего с собой не было. Я не знала, как быть. Девочка шла за мной. И тут я заметила поблизости продавца Каака. Я жестом попросила девочку подождать и купила Каак. Продавец разрезал хлеб вдоль, намазал его маргарином, положил между ломтями немного сыра и хорошо подогрел Каак на гриле установленном на его тележке. Он понял, что я покупала хлеб для девочки. Его движения были обстоятельные, неспешные. Он несколько раз переворачивал каак, слегка прижимая его лопаткой, чтобы обе стороны хорошенько подрумянились, как настоящий шеф-повар. От хлеба поднимался аппетитный дымок. Продавец мне улыбнулся. И тут, даже не попробовав этот коак, Я вдруг впервые почувствовала его настоящий вкус. Я поняла, насколько он вкусный. Я отдала горячий как девочке и похлопала ее по плечу. Я не знала, как ее отблагодарить. Внезапно на меня нахлынули воспоминания о самом начале моей жизни в Париже, в крохотной, 19-метровой студии. Я была на мели, и единственной роскошью, какую я могла себе позволить, была булочка со свининой в китайской столовой. Те булочки продавались с пылу с жару. Их щедрый вкус, их тепло я очень ценила. Это напомнило мне рассказ мамы. Она часто вспоминала, что раз в неделю по воскресеньям могла попросить родителей купить ей молочную булочку в лавке Камедзю, в одной из немногих булочных кондитерских в округе. Это было в 1950-е годы. Булочник разрезал булку пополам и на глазах у мамы намазывал ее маргарином и клубничным вареньем. Благодаря ее рассказу я смогла представить себе, каким вкусным был, наверное, для нее этот хлеб. Та девочка напомнила мне нечто важное. Надеюсь, что как, так же вкусен для всех. 306. Всегда есть только то, что вкусно. Я всегда хотела есть только то, что вкусно. Например, горячий как приготовленный на улице. Только вкусное, простое, но подлинное. Вроде манго, которым я поделилась с детьми в малийском мопте. Или макарон, которым меня угощает подруга-шеф-повар, когда мне очень грустно. Или нескольких лепестков съедобных луковиц лилий, бережно приготовленных шеф-поваром, изучающим кухню XVIII века. По-видимому, у меня все еще ум маленькой девочки. С самого детства я мечтала об одном — чтобы все могли есть досыта, чтобы ливанцы могли всем подарить блюда, которые заставляют нас жить. То же самое касается и японцев, и французов, независимо от социальных различий. Но на Ливан я возлагаю особую надежду — Я видела, насколько ливанцы, как и я, ценят сам процесс еды. Пусть все жители Берута соберутся вокруг стола с горячей, вкусной и питательной пищей. 307. Блюдо, приготовленное для вас. А еще та девочка напомнила мне, как важно, чтобы блюда приготовили для вас. Как важно не отдавать лишь объедки со стола, или раздавать всем одно и то же, а дарить еду, приготовленную специально для этого человека. Как рисовый шарик. Существует ли такой пакетик, где лежали бы тысячи конфет с разными вкусами, чтобы каждому ребенку мы могли подарить его любимые? 308. Отъезд филиппинок. В газете «Le рьон Le Jour» я прочла, что филиппинки, работавшие прислугой, Массово уезжают на родину. Их отправляют по домам ливанские хозяева, которые за недостатком средств уже не могут им платить. Могли ли они готовить хозяевам свои национальные блюда? Научились ли они готовить ливанские кушания, которые потом будут стряпать у себя? Или они полностью разорвут все кулинарные связи с этой страной? 309. Что вы едите во время революции? Однажды под вечер после массовых студенческих выступлений я заметила группу молодых людей с ливанскими флагами в одной руке и мороженым в другой, видимо, чтобы охладить горло после скандирования лозунгов. Эту умиротворяющую сцену я хотела бы наблюдать и во время других революций. Дорогие революционеры и революционерки, что вы едите во время революции? Надеюсь, вы больше не позволите женщинам готовить вам еду в одиночку. Вам довелось отведать вкусного мороженого в Тунисе, а в Багдаде или Конконге, откуда приходили еще более жестокие кадры протестов, есть ли у вас возможность перевести дух? 310. Изменения флоры и фауны. В прошлом году я пришла к выводу, что в этом крохотном городе обитают представители очень сложной флоры и фауны. Жители одного квартала не осмеливаются войти в другой. Каждый социальный класс занимает свою зону, к тому же города забиты автомобилями, и те, кто сидят в машинах, никогда не соседствуют с теми, кто идет по улице пешком. Наступила революция, и выражение "выйти на улицу» приняло здесь свой первоначальный смысл. Те, кто никогда не ходил по улице дольше 15 минут, теперь там шагают на демонстрациях, ночуют в палатках, поют, выкрикивают лозунги. Выйти на улицу значит встретить незнакомых людей, представителей других социальных классов, других поколений, других краев. Они вернули себе памятники, ставшие символами, например, яйцо, и снова начали бывать в городе. Те, кто живут на улице, должно быть удивлены столь внезапным оживлением своего обиталища. 311. Общаются все. С приходом революции я замечаю, как возникает множество групп, организаций и общественных движений с различными целями. Продуктовый банк, общество переработки отходов и осознанного потребления, адвокаты для всех, политический клуб за демократию и светскость, благотворительные ассоциации, общество бережного отношения к природе, органического земледелия, компостные переработки, фермерские рынки, кафе, где можно обсуждать политику, продвижение возобновляемых источников энергии, группы зарубежной ливанской диаспоры, компании за восстановление лесов, группы, собирающие красивые рассказы, которые пробуждают любовь к Ливану. Все эти сообщества, в том числе и существовавшие раньше, вдруг сплотились, вышли на поверхность и образовали сети. Даже если государству понадобится время на восстановление после экономической катастрофы, чувствуется, что народ проведения уже думает о развитии другой экономики и делает все, чтобы корабль не пошел ко дну. Я написала выше «Торгуют все», но также, можно сказать, общаются все. И это то, чем по-настоящему сильны ливанцы. 312. -е. И снова табули. На площади мучеников, палатки организации «Кухня» в центре города, добровольцы бесплатно раздают еду демонстрантам и нищим. Здесь же на Рождество рынок «Суль-эль-Таеб» Совместно с другими ассоциациями организовал огромный ужин для малоимущих с настоящими неодноразовыми тарелками. В банках все время огромные очереди. Из-за ограничений на снятие наличных, женщина, стоя в очереди, вяжет большие пучки петрушки. Она тщательно расправляет листочки, чтобы было удобнее резать. Это для табули, которые она приготовит дома. Мы, женщины, даром времени не теряем. Видео с этой жительницей Бейрута сразу же наводнило соцсети. Настолько умиротворенной она выглядела посреди общего напряжения. Кажется, даже служащих банка ее вид заставил улыбнуться. Они просили дать им попробовать табули. И на следующий день она пришла их угостить. Только ливанцы способны наполнить банк ароматом свежей зелени. 313 -е. Гнать ностальгию прочь. На одной из студенческих демонстраций я заметила лозунги, требующие работы в соответствии с квалификацией. Это общая проблема многих стран. И европейских тоже, которые не могут предложить достаточное количество рабочих мест молодым специалистам. На сей раз я почувствовала, они вышли на демонстрацию, потому что если раньше, чтобы получить должность, где можно было применить имеющие знания, им приходилось уезжать за границу, то сейчас ливанцы впервые увидели луч надежды на то, что они смогут остаться в стране и работать по своей профессии. Некоторые считают, что эти молодые люди – избалованные детишки, чьи родители заплатили огромные деньги за их образование. Одна из представительниц Академии изящных искусств сказала, что у молодых происходит невероятное пробуждение сознания и что за несколько месяцев они совершенно преобразились. Есть страны, откуда молодежь только и мечтает уехать. Видимо, здесь до недавнего времени было так же. Я чувствую, что они не хотят создавать новый виток ностальгии в этой стране. Им должно быть знакома атмосфера бесконечных метаний, расставаний и возвращений. Не знаю, как будут развиваться события в будущем, но сейчас чувствуется желание оставить нескончаемые вынужденные отъезды и продолжать жить в Бейруте, здесь и сейчас. 314. Отъезд внуков. Одна немолодая демонстранка говорит, что выходит на улицу, чтобы ей не пришлось смотреть, как внуки покидают страну. 315. -е. Кипение жизни. Приехав из страны, где демонстраций практически не было со времен студенческих движений 1960-х годов, меня поразило то, что во Франции абсолютно каждый знает, как ходить на демонстрации, как сделать плакат, как придумать лозунг для скандирования, как найти друг друга в толпе. Демонстрация состоит из конкретных элементов, умение участвовать в ней — определенный навык. Я поняла, что французы, независимо от их политических предпочтений, привыкли к самому процессу уличных выступлений. Здесь, наблюдая за движением сначала издалека, а потом уже вблизи, я была удивлена и одновременно восхищена силой и изобретательностью людей, которые ранее никогда не участвовали в манифестациях. Сколько в них неиссякаемой энергии, несмотря на то, что порой они наверняка испытывали сомнения, отчаяние, страх, а иногда и терпели поражение. Но то кипение жизни, которое я чувствовала во всем Бейруте, необходимость проживать каждый день, прилагая к этому максимум усилий, должно быть и стало движущей силой этого протеста, не сбавляющего темп на протяжении целых трех месяцев. 316. -е. Сила чувств. В прошлом году я считала ливанскую кухню волнующей. Мои чувства выходили далеко за рамки избитых выражений вроде «Кухня — это любовь» или «Блюдо, сделанное с любовью». Мне она казалась чем-то чрезвычайно важным. Ливанцы — народ трепетный, однако трепетность не означает слабость, как многие склонны считать. Говорить о своих эмоциях, не пряча их, вот сила. Проживать эмоции, сила. И я дважды ощутила ее здесь. В прошлом году, когда писала о кухне, и в этом, когда увидела революцию. 317. -е. Кулинарное время. Каждая кулинарная культура живет постоянно двигаясь и изменяясь. Однако пропорции и сама природа истории Традиции, будущего и перемен в разных культурах разные. Хотя город пропитан ностальгией, хотя его неотвязно мучит вопрос о преемственности, мне никогда не казалось, что кухня Бейрута ностальгическая. Чувствуется, что даже в трудные времена бейрутцы смогут придумать свои, не похожие на другие блюда. А сегодня, когда их сплоченность на глазах стирает все конфессиональные и племенные различия, это верно, как никогда. 318. Запах хлеба. Когда я училась в школе, ко мне в гости пришла подруга и заметила, «У тебя дома всегда пахнет хлебом». Хотя это даже не был хлебный день. Мама говорила, хлеб только по воскресеньям. Лично я не чувствовала этого запаха. Моя мама тоже. А другая подруга добавила, Да, я тоже об этом подумала. Точно, у вас хлебный дом. Это как запах тела. Только другие могут его почувствовать. Только тот, кто спит с вами в одной постели, может знать, чем пахнет ваша кожа. Но вам этого не дано. Смогла ли я уловить запах Бейрута? Почувствовать аромат его кожи? 319. Как прикоснуться к ветру. Барбара Масаат, автор нескольких кулинарных книг, тоже большая любительница выпечки. Если завтра наступит конец света, то напоследок она поела бы хлеба. Однажды она мне призналась. Когда я замешиваю тесто, то словно прикасаюсь к теплому ветру. А когда вижу, как мои подруги, большие искусницы, лепят тесто для саджа, Я чувствую, как этот ветер легко улетает его небо. 320. Даже если кому-то кажется смешным говорить о поэзии, когда общество борется с серьезными финансовыми и политическими проблемами, я могу лишь повторить. Ты сам показал мне пример, поэтому всегда оставайся городом, исполненным поэзией, городом, захватывающим и преобразующим нас. Пусть это прозвучит наивно, но я знаю, что твоя поэзия тоже спасала горожан, помогала им выжить. Так будь поэзией и продолжай ей быть, мой Бейрут. 321-е блюдо. Реальность не знает конца. В книге «Это не случайно» я написала на последней странице. Книга неизбежно имеет конец, а реальность столь же неизбежно не имеет конца. Книга, повествующая о катастрофе, книга о революции, по неволе прервется на середине, даже если описанное в ней выходит за рамки событий. Потому что катастрофа, революция, война не могут просто оборваться в момент своего окончания. Они продолжаются еще долгое время. Этой книге всегда будет не хватать продолжения потому что конца не существует. Нынешнюю книгу я закончу теми же словами, ведь я не знаю, что еще придется пережить этому городу к моменту, когда она выйдет. Но на сей раз есть кухня. Кухня, как и революция, не знает конца, пока есть люди, которые умеют готовить свои блюда в родной стране или в стране убежища, чтобы вновь обрести силы, чтобы накрыть... Идеальный стол